Наставник сборной как в воду глядел. Второй матч со сборной Бельгии, составленной в основном из игроков Андерлехта и Стандарта, клубов с высокой европейской репутацией, мышли в ничью, проигрывая 0:2. Когда мы ехали в Тордубице, ничто не предвещало грозы, ни в прямом, ни в переносном смысле. Солнца не было, на тучи не набухали дождем. Настроение у ребят было приподнятым, так и рвались в бой. Пусть никто не произнес это слово «раскатаем», но оно витало в воздухе, и его легко было прочесть в горящих, возбуждённых глазах ребят, в их лишнепорывистых движениях. Стоило однако войти в раздевалку, как хлынул дождь. По железной крыше загрохотала, застучала, в открытые окна вдохнуло сыростью, сразу потемнело. Мы начали играть в каком-то замедленном темпе. Но не тяжелое поле было этому причиной, во всяком случае, не главной. Я, скажем, чувствовал, что никак не могу заставить себя бегать, спокойно упускал мяч, хотя стоило мне только потянуться, и он был бы у меня в ногах. Бельгийцы же свое дело исполняли профессионально. Раз вышли на поле, нужно играть. По-видимому, их совершенно не смущало, что мы победили с крупным счетом сборную Болгарии. А скорее этот факт подогревал их честолюбивые планы разгромить нас и таким образом отпраздновать как бы двойную победу. Первый гол на совести нашего вратаря. Роменский решил сыграть на выходе, коротко отразил мяч ладонями, и набегавший полузащитник бельгийцев легко забил гол. Тут бы спохватиться. Пропущенный мяч был полностью отнесен за счет защиты и вратаря, и игра продолжалась том же ключе. Бельгийцы атаку не наращивали, приготовились встретить ответный натиск, но натиска не последовало, и они в свою очередь снова стали угрожать нашим воротам. В один из неопасных игровых моментов Зуев, как обычно это делал в клубе, с разбегу бросился под ноги бельгийцу, судья незамедлительно указал на 11 одиннадцатиметровую отметку. Было чего расстроиться. На внутренних чемпионатах За такого никогда не давали столь сырового наказания. Тут я должен заметить, что уже первое знакомство с трактовкой правил с зарубежными судьями заставило всерьез задуматься. Не слишком ли мы уповаем на собственный опыт? Легче легкого было бы объяснить неудачу предвзятостью арбитра, но тогда почему он столь же решительно наказывал за такие проступки и других игроков, не только советской сборной? Люж, когда у нас стали внимательно приглядываться к зарубежному опыту судейства, и игроки, и тренеры и судьи стали понимать, что грубость и нечистая игра на внутренних чемпионатах во многом обусловлены либерализмом по отношению к нарушителям правил. Думаю, выскажу не субъективный взгляд, когда подчеркнул следующее: сколько раз мне доводилось лежать с разбитой в кровь ногой, После самого что ни на есть, разрешенного подката, а нападавший отделывался обыкновенным штрафным. На собственном опыте могу засвидетельствовать, что не раз и не два не мог сыграть в полную силу за сборную в самых ответственных матчах, лишь потому, что в календарных встречах на первенство СССР меня выводили из строя не открытым хулиганством, такое редко случается нынче, а разрешенными приемами. Но ведь сам прием никогда не может быть плохим, плохим бывает исполнитель. Такому игроку лень поработать над приемом, отточить его. В спорте никто и ничего не собирался нам прощать, и второй мяч оказался за спиной у Раменского. Мёртвая тишина залегла в раздевалке. Лишь дождь стучал по крыше. Лядин, бледный, но спокойный, не стал разносить игроков. Он стоял посреди раздевалки, точно собираясь с мыслями. Мы сидели, потупив взоры. Мы потеряли себя и не знали, как обрести спокойствие еще несколько часов назад, владевшие нами. Евгений Иванович, я представляю, что пережил этот добрый, влюбленный футбол человек, жизнь свою посвятивший нам молодым. Говорил так тихо, что в дальнем углу из-за шума дождя его не было слышно. И там поднялись и приблизились к нему. Он сказал: "Ребята, вы же можете играть".